образование. Ни полное, ни высшее, среднее. Екатерина позаботилась о том, чтобы умные, слишком умные, педагоги не превратились в негласных регентов ученика, как это случилось с пестунами Павла Петровича. Поэтому главной заботой генерала-адъютанта Николая Ивановича Салтыкова было предохранить их, великих князей, от сквозного ветра и их засорения желудка. Основной задачей помощника Салтыкова, генерал-майор Александра Яковлевича Протасова, был помочь в предохранении от засорения желудка и от сквозного ветра. Математику, впрочем, преподавал славный массон, географию и естествознание знаменитый Паллас, физику – ученейший крафт, а русскую историю и словесность – добрейший Михаил Никитич Муравьев, отец и дядя – активнейших участников декабрьского мятежа 1825 года, а также дядя поэта Константина Батюшкова. Александр Павлович ленив, непостоянен, не систематичен а любимые предметы всех непостоянных и ленивых детей – музыку и поэзию – бабушка преподавать не разрешила. План, план. Так что ему скучно и грустно в учебном классе. Учителя им недовольны. Зато им кажется доволен воспитатель. Бабушка довольна воспитателем, отец недоволен всеми. Год 1784, март 13-е. Екатерина завершает наставление о воспитании великих князей и педагогический рескрипт записки касательно российской истории. Июнь, 10 -е. Прибывший в Россию полутора годами раньше и состоявший при великих князьях учителем французского языка швейцарский адвокат Фридрих Цезарь Лагарб подает императрице педагогическую записку, скроенную по лекалу ее же наставления. Записка имеет успех. Лагарб назначен воспитателем Александра и Константина. Цитата из Лагарпа. «Проведение, по-видимому, возымело сожаление о миллионах людей, обитающих в России. Благодаря постоянству можно было способствовать сохранению лучшего будущего для 40 миллионов людей. Целью курса было читать с моими учениками сочинения, в которых вопрос о свободе человечества был энергически защищаем, людьми замечательными, притом умершими прежде революции. Я мог исполнить мою задачу, как человек, сознававший свои обязательства перед великим народом». Конец цитаты. Перед каким же именно? Примечание Павла Ивановича Бартенева к публикации записок Лагарпа. Фридрих Цезарь Лагарп никогда не готовился стать советником царям, никогда не рассчитывал им истину с улыбкой говорить, тем более царям русским. Не потому что не допускал такой возможности, в собственном высоком предназначении он не сомневался, просто не считал самодержавный принцип правления достойным современного общества. В его планах по окончании знаменитой Низермановой семинарии, где семинаристов воспитывали в традициях Древнеримской республики, а затем после учебы в Женевском и Тюбингенском университетах была эмиграция из Швейцарии в Северную Америку для участия в войне за независимость. Что понятно. Лагарб был уроженцем кантона Во, задавленного бернским владычеством, и не мог сделать карьеру в Швейцарии нигде, кроме ненавистного Берна. Швейцария была повязана многовековыми кантональными традициями, а североамериканские Соединенные Штаты казались идеальной площадкой для строительства мира на совершенно новых основаниях, с нуля, единственной в своем роде возможностью организовать государство и общество по заранее продуманному плану, не отягощаясь учетом костных исторических традиций, не считаясь с социальными привычками, воодушевляясь простором исторического творчества. Однако, по случайному стечению обстоятельств, из традиционной Швейцарии Лагар попал не в новаторскую Америку, а в еще более традиционалистскую Россию. И здесь, вопреки намерению заняться воспитанием детей одного из членов английской миссии, был приглашен ко двору Екатерины II, кавалером и учителем французского языка для великих князей, а вскоре стал их воспитателем. В педагогическом мемуаре, поданном Екатерине, предлагалось начать преподавание с географии, после чего допустимо прочесть небольшой курс истории. Затем, после изучения естественной истории, следует перейти к основам геометрии, преимущественно практической, чтобы увенчать все философией, новой наукой, которая имеет целью разумное сознание того, что ведет к истинному счастью, заключающемуся в добросовестном исполнении своих обязанностей. Цель же воспитания – убежденность в равенстве всех людей. Равенство может и должно учить все – В том числе геометрии Когда Лагарб начал преподавать великим князьям геометрию, вспоминает современник, то потребовал кусок мела. Слуга принес ему мел, обернутый в позолоченной бумаге, чтобы их высочество не заморали себе рук. Но Лагарб снял позолоченную бумагу и, отдав онную слуге, сказал, что это излишне. юрки коренастый демократ пришелся в России ко двору. И, став русским придворным, не изменил своим убеждениям. Утром наставлял великих князей, вечером писал в английские газеты прокламации с призывом к свержению бернско-немецкого ига. В памятном 1789 обратился к бернскому правительству с требованием созвать генеральные штаты и провести реформы в революционном духе. Возмутительные, то есть зовущие к возмущению, письма Лагарпа перехватывались. Против него плелись интриги. Граф Эстер Гази доносил царице о политических взглядах великокняжеского наставника – тщетно. Екатерина Великая, велев призвать к себе Лагарпа, приветствовала его следующими словами. — Здравствуйте, господин Якобинец. И, показав ему перехваченные письма, спросила, знает ли он их. — Государыня, — ответил он, — эти письма писаны мною. — Как же после всего, — сказала Екатерина, — вы можете воспитывать великих князей, которые будут напитаны вашими республиканскими правилами? — Я полагаю, — отвечал Лагарп, — что в монархическом правлении государь должен быть демократом а народ исполнен монархических правил. Посему-то я намерен из внуков ваших сделать демократов. Анекдот этот характерен. Русские цари столь же расположены к демократам, сколь русские демократы завистливы к монархам. Лагарб это понял? Да здравствует, Лагарб.